«Посмотрите, пожалуйста, ничего со стены не пропало? Всё на месте!» Поохав и повздыхав, соседка наконец выдала. «Как же? Иконы нет. Икона там висела на гвоздике с Богородицей. Нет её теперь. Украли. Мало того, что людей на тот свет отправили, так ещё и икону украли. Грех-то какой! И как только земля таких нечестивцев носит? Прости, Господи!» Женщина перекрестилась несколько раз. На её глазах навернулись слёзы. Она вытерла лицо передником. "Спасибо, Клавдия Степановна", сказал участковый. "Пойдёмте, я с вас объяснение возьму. Расскажите, что за икона? Откуда она у потерпевших? Когда вы в последний раз её видели?" Милиционер уволок причитающую соседку, а Дубов дал Лукозане Гале. "Опишив в протоколе подробнее место с гвоздиком". "Уже сделала, Глеб Львович", отчиталась она. "Молодец", Дубов задумался.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 Глеб Львович кивнул на пустующий угол. «Давно её нет». «Так это самое...» Пётр зашмыгал носом и почесал плечо с татуировкой. «Кто её знает? Ну, висела и висела, а куда делась? Понятия не имеют товарищ следователь синюшный Синюшно-зелёный узор на плече Берёзкина с натяжкой можно было назвать татуировкой. Голая наливная женщина с нечёткими очертаниями и текстом внизу «Наташа». «Куда делась икона, это мы разберёмся», — сказал Дубов. «Вы лучше скажите, когда она пропала?» «Так это самое сегодня была ещё вроде». «Точно?» «Да, точно, вспомнил». Закивал поклонник Наташи и часто заморгал. покойницу тётя Шура сегодня крестилась в обед, когда я у них был. Что-то там прощение просила и на икону при этом смотрела. Ругнулась на сына и сразу за непотребство прощения попросила». «Ясно. А потерпевшие вам ничего про эту икону не рассказывали? Не говорили о её ценности? И откуда она у них появилась?» «Как же не рассказывали? Рассказывали!» Пётр провёл глазами вверх-влево и поскрёб щетину на опухшей морде. «Тётя Шура говорила, что от бабки ей икона досталась, а то и от её бабки. Получается, это самая старинная штука, а про стоимость не скажу. Но один момент запомнил. Когда Пашка похмелиться хотел... А денег на беленькую не было. Он собирался обменять икону на самогон в соседнем бараке. Так тётя Шура его скалкой отходила так, что он два дня у меня жил, боялся дома появляться. Я смотрю, тётя Шура была боевая женщина. Задумчиво проговорил Дубов. А что у вас с лицом? Так с братом своим повздорили. Ещё неделю назад. Он долг мне не хотел отдавать. Трёшку уже второй месяц не возвращает. Я не про синяк, а про пластырь. «А, только это я в погреб спускался сегодня за закуской и морду ободрал. Там гвоздок торчит, это самое. Вечно я за него цепляюсь. Всё никак руки не дойдут молоточком его загнуть». Пётр Берёзкин волновался и оттягивал вниз майку, будто хотел казаться презентабельнее, но напоминал деревенского худого поросёнка, что наелся крапивы и загорел в грязной луже. Пока они разговаривали...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 «Вы были вхожи в жильё потерпевших и сегодня здесь находились. Нам нужно отсечь ваши следы от улик, оставленных преступниками». «Ну, надо, так надо», – пожал худыми плечами Пётр. Мы прошли в его комнату. Я поплотнее закрыл дверь, раскрыл коробочку, извлёк оттуда маленький валик, тюбик с чёрной краской и раскатанное стёклышко, покрытое тысячами слоёв черноты».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 На ощупь комнатной температуры, но это снаружи. Открыл дверцу и засунул руку внутрь. В топке горстка чуть тёплой золы. Ещё минут тридцать, и она совсем бы остыла. «Что вы делаете?» – удивился Берёзкин. На вопрос ответил вопросом. «Что же вы, Пётр Васильевич, печку в такое тепло топите?» «Так это самое, не топил я. Так мусор сжёг». Пётр опять повёл глазами вверх-влево.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 «Да и царапина нелинейная, как от острия. Смазанная, будто ногтем заехали. Значит, говоришь, баба Шура боевая была? У неё под ногтями судмедэксперт чью-то засохшую кровь нашёл». «Наверняка этого я не знал и выдал предположение за факт. На экспертизу возьмём и посмотрим, чья там кровь. Куда икону дел, падла? В печке сжёг, чтобы подозрение на старьёвщиков напустить? Хитро придумал. Не слабо для алкаша».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 С кожных покровов трупа криминалистика семидесятых изымать следы рук пока не научилась. Да и в полевых условиях это трудно сделать, а тем более навскидку определить совпадение узоров. Я не хотел. Петя поплыл и задергался. Это всё ведьма виновата, корга старая, тётя Шура. Она нас с Пашкой гоняла, я не давала, а он друг мой был. Я отпустил Берёзкина и процедил. Рассказывай, как было.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 «Молодец, Берёзкин, что признался, чистосердечное зачтётся тебе!» Успокоил я его, хотя знал, что ему вышка корячится. «А нож куда дел?» «Дома спрятал. В печке он всё равно бы не сгорел». «А теперь, Пётр Васильевич, иди и расскажи всё то же самое следователю. Скажи, что совесть замучила и решил сам сдаться. я с повиной оформят, и покажешь им, где нож спрятал. Понял?» «Понял!» — кивнул Берёзкин, размазывая слёзы.